Беломлинский говорил об Илье Дворкине. Я разговаривает так, как будто одновременно какает. «Здорово, старик! Как дела? Как поживаешь?» Слышу от Инги Петкевич. «Раньше я подозревал, что ты агент КГБ». Но почему?» «Да как тебе сказать? Явишься, займешь пятерку, вовремя несешь обратно». «Странно, думаю, не иначе, как подослали». «Однажды меня приняли за Куприна». Дело было так. Выпил я лишнего, сел, тем не менее, в автобус еду по делам. Рядом сидела девушка, и вот я заговорил с ней, просто чтобы уберечься от распада. И тут автобус наш минует ресторан «Приморский», бывший Чванова. Я сказал, любимый ресторан «Куприна». Девушка отодвинулась и говорит, оно и видно, молодой человек, оно и видно. Ленездат напечатал книгу о войне. Под одной из фотоиллюстраций значилось «Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста. Широко жил партизан Баснюк. Встретил я однажды поэта Горбовского. Слышу, со мной произошло несчастье. Оставил в такси рукавицы, шарф и пальто. Ну, пальто мне далось, а Бродский, шарф кушнер, а вот рукавиц до сих пор нет. Тут я вынул свои перчатки говорю, Глеб, возьми. Лестно оказаться в такой системе. Бродский, Кушнер, Горбовский и я. На следующий день Горбовский пришел к Битову. Рассказал про утраченную одежду, кончил так. — Ничего, пальто мне далось, Обродский, шарф Кушнер, а перчатки Миша Барышников. Горбовский многодетный отец рассказывал. — Иду вечером домой. Смотрю, в грязи играют дети. — Присмотрелся, мои. Поэта Хапкин надумал жениться. Затем невесту выгнал. Мотивы. Она, понимаешь, медленно ходит, а главное, ежедневно жрет». Битов и Цыбин поссорились в одной компании. Битов говорит, я тебе, сволочь, морду набью. Цыбин отвечает, это исключено, потому что я толстовец. Если ты меня ударишь, я подставлю другую щеку. Гости слегка успокоились, видят, что драка едва ли состоится, вышли курить на балкон. Вдруг слышат грохот, забегают в комнату, видят, на полу лежит окровавленный Битов, а толстовец Цыбин сидя на битве верхом, молотит его пудовыми кулаками. В молодости Битов держался агрессивно, особенно в нетрезвом состоянии. И как-то раз он ударил этого Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода. Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела. И тогда Битов произнес речь. Он сказал, «Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу, как это случилось, и тогда вы поймете меня, а следовательно, простите. Потому что я не виноват, и сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело». Ну и как было? Дело поинтересовались судьи. Дело было так: захожу в Континенталь, стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, воскликнул Битов. Мог ли я не дать ему по физиономии? Явился Разбитов к Голявкину. Тот говорит: А здравствуй, рад тебя видеть. Затем вынимает из тайника маленькую. Битов раскрывает портфель и тоже достает маленькую. Голявкин молча прячет свою обратно в тайник. Михаила Светлова я видел единственный раз. А именно в буфете Союза писателей на улице Воинова. Его окружала почтительная свита. Светлов заказывал. Он достал из кармана сотню, то есть дореформенную внушительных размеров банкноту с изображением Кремля. Он разгладил ее, подмигнул кому-то и говорит, «Ну что, друзья, пропьем этот ландшафт». К Пановой зашел ее лечащий врач Савелий Дембо. Она сказала мужу, — надо, чтобы Дэмбо выслушал заодно и тебя. — Зачем? — отмахнулся Давид Яковлевич. — Чего ради? С таким же успехом я могу его выслушать. Вера Федоровна миролюбиво предложила. — Ну так и выслушайте друг друга. Беседовали мы с Пановой. — Конечно, говорю, я против антисемитизма, но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди. — Это и есть антисемитизм, — сказала Панова. — Как? то, что вы говорите, это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать достойные люди. Явились к Пановой гости на день рождения крупные чиновники Союза писателей, начальство. Панова, обращаясь к мужу, сказала, «Мне кажется, у нас душно». «Обыкновенный советский воздух, дорогая». Вечером, навязывая жене кислородную подушку, он твердил, «Дыши, моя рыбка». Скоро у большевиков весь кислород иссякнет. Будет кругом один углерод. Был день рождения Веры Пановой. Гостей не приглашали. Собрались близкие родственники и несколько человек обслуги. И я в том числе. Происходило это за, за городом в Доме творчества. Сидим, пьем чай. Атмосфера мрачноватая. Панова болеет. Вдруг открывается дверь. Заходит Федор Абрамов. Ой, говорит, как неудобно. У вас тут сборище, а я без приглашения. Панова говорит, ну что вы, Федя, все мы очень рады, сегодня день моего рождения, присаживайтесь, гостем будете. Ой, еще больше всполошился Абрамов, в день рождения, а я и не знал, и вот без подарка явился Панова, какое то имеет значение, садитесь, я очень рада. Абрамов сел, немного выпил, закусил, разгорячился, снова выпил, но водка быстро кончилась. А мы, значит, пьем чай с тортом. Абрамов начинает томиться, потом вдруг говорит, шел час назад мимо гастронома, Возьму, думаю, бутылку столичный, как никак у Веры Федоровны день рождения, и Абрамов достает из кармана бутылку водки. Роман Сергея Романс Сергея Вольфа. Я ехала в Дедгис, я думала аванс. Вольф говорил: нормально идти в гости, когда зовут, ужасно идти в гости, когда не зовут, однако самое лучшее это, когда зовут, а ты не идешь. На утро после большой гулянки я заявил Сергею Вольфу, ты ужасно себя вел. Ты матюгался, как сапожник, а к тому же стащил зажигалку у моей приятницы. Вольф ответил, матюгаться не буду, зажигалку верну. Длуголенский сказал Вольфу, еду в Крым на семинар драматургов. Разве ты драматург? Конечно, драматург. Какой же ты драматург? Я не драматург? Да уж какой там драматург? Если я не драматург, кто тогда драматург? Вольф подумал и тихо говорит, «Если так, расскажите нам о себе». Вольф говорит, «Недавно прочел «Технологию секса». Плохая книга, без юмора». «Что значит без юмора? Причем тут юмор?» «Сам посуди. Открываю первую страницу, написано «Введение». Разве так можно?» Пивная на улице Маяковского. Подходит Вольф, спрашивает «Рубль». «Я говорю, что и так мало денег. Вольф не отстает. Наконец я с бранью этот рубль ему протягиваю». «Не за что!» — роняет Вольф и удаляется. Как-то мы сидели в бане. Вольф и я. Беседовали о литературе. Я все хвалил американскую прозу, в частности, Абдайка. Вольф долго слушал, затем встал, протянул мне таз с водой, повернулся задницей и говорит «Абдайка!». Писатели Вольф с Длуголенским отправились на рыбалку. Сняли комнату, пошли на озеро. Вольф поймал большого судака, поддал его хозяйке и говорит, «Зажарьте нам этого судака, поужинаем вместе». Так и сделали. Поужинали, выпили, ушли в свой чулан. Хмурый Вольф говорит Длуголенскому, у тебя есть карандаш и бумага? — Есть. Дай. Вольф порисовал немного и говорит, «Вот, сволочи, они подали не всего судака. Вот смотри, этот фрагмент был и этот был, а этого не было. Пойду выяснять». Спрашиваю поэта Наймана. «Вы «Да с Юрой Кацаналенбогиным знакомы?» С Юрой Кациналинбогином что-то знакомое. Имя Юра мне где-то встречалось, определенно встречалось. Фамилию Кациналинбогин, слышу впервые. Найман и Губин долго спорили, кто из них более одинок. Рейн с Вольфом чуть не подрались из-за того, кто опаснее болен. Ну а Шигашовск и Горбовский вообще перестали здороваться. Поспорили о том, кто из них менее вменяемый, то есть менее нормальный. «Толя, зову я Наймана. Пойдемте в гости к Леве Друскину. Не пойду, — говорит, — какой-то он советский. То есть как то советский? Вы ошибаетесь. Ну, антисоветский, какая разница?» Звонит Найману приятница. «Толечка, приходите обедать. Возьмите по дороге сардин таких импортных, марокканских, еще варенье какого-нибудь, если вас, конечно, не обеспокоят эти расходы. Совершенно не обеспокоят, потому что я не куплю ни того, ни другого». «Толя и Эра Найман — изящные маленькие брюнеты». И вот они развелись. Идем мы однажды с приятелем по улице, а навстречу женщина с двумя крошечными тойтерьерами. терьерами. Смотрите, — говорит приятель, — Толя и Эра опять вместе. Найман и один его знакомый смотрели телевизор. Показывали фигурное катание. Любопытно, — говорит знакомый, — станут белоусовые и Протопопов в этот раз чемпионами мира. Наймон вдруг рассердился. Вы за Протопопова не беспокойтесь, вы за себя беспокойтесь. Однажды были мы с женой в гостях. Заговорили о нашей дочери, о том, кого она больше напоминает. Кто-то сказал «глаза Ленины», а Найман вдруг говорит «глаза Ленина, нос Сталина». Оказались мы в районе новостроек. Стекло, бетон, однообразные дома. Я говорю Найману, уверен, что Пушкин не согласился бы жить в этом мерзком районе. Найман отвечает «Пушкин не согласился бы жить в этом году». Найман и Бродский шли по Ленинграду. Дело было ночью». «Интересно, где здесь Южный Крест?» — спросил друг Бродский. «Как известно, Южный Крест находится в соответствующем полушарии». Наверное, сказал, «Йосиф, откройте словарь Брагауза и Эфрона, найдите там букву «А» и поищите там слово «астрономия». Бродский ответил, «Вы тоже откройте словарь на букву «А» и поищите там слово «астроумия». Писателя Воскобойникова обидели американские туристы. Непунктуально вроде бы себя повели». Не явились в гости, что-то в этом роде. Воскобойников надулся. Я, говорит, напишу Джону Кеннеди письмом, что это за люди даже не позвонили. Обродский ему, говорит, ты напиши до востребования. А то Кеннеди ежедневно бегает на почту и все жалуются снова от Воскобойникова ни звука. Беседовали мы как-то с Воскобойниковым по телефону. Еду, говорит, в разлив, я там жилье снял на лето. Тогда я спросил, комнату или шалаш? Воскобойников от испуга трубку повесил. Воскобойникову дали мастерскую, безуборной. Находилась мастерская рядом с Балтийским вокзалом, так что Воскобойников мог использовать железнодорожный сортир. Но после двенадцати заходить туда разрешалось лишь обладателям билетов, то есть пассажирам. Тогда Воскобойников приобрел месячную карточку до ближайшей остановки. Если не ошибаюсь, до Боровой. Карточка стоила два рубля. Безобидная функция организму стоила... организма стоила Воскобойникову шесть копеек в день. то есть полторы-две копейки за мероприятие. Он стал, пожалуй, единственным жителем города, который мочился за деньги. Характерная для Воскобойникова история. Воскобойников разве не все мы из Литобъединения Бакинского? Мы, например, из Гоголевской шинели. Шли выборы руководства Союза писателей в Ленинграде. В кулуарах Меньчковский заметил Ефимова, обдав его винными парами, сказал «идем голосовать», Пунктуальный Ефимов уточнил, идем вычеркивать друг друга. Володя Губин был человеком несветским. Он говорил, да чего красивые жены у моих приятелей. У Вахтина красавица, у Марамзина красавица, а у Давлатова жена это вообще что-то необыкновенное, я таких, признаться, даже в метро не встречал. Художника Капеляна судили за неуплату алиментов, дали ему последнее слово. Свое выступление он начал так. Граждане, судьи, защитники, полузащитники и нападающие. У Эдика Капеляна случился тяжелый многодневный запой. Сережа Вольф начал его лечить, вывез Капеляна за город. Капелян неуверенно вышел из электрички, огляделся с тревогой и вдруг, указывая пальцем, дико закричал «Смотри, смотри, птица!» У Валерия Грубина, аспирант-философа, был научный руководитель. Он был недоволен тем, что Грубину потребляет в диссертации много иностранных слов. Свои научные претензии к Грубину он выразил так, «Да хули ты вы Встретились мы как-то с Грубиным, купили маленькую, зашли к одному старому приятелю, того не оказалось дома. Мы выпили прямо на лестнице, бутылку поставили в угол. Грубин, уходя, произнес, «Мы воздвигаем здесь этот крошечный обелиск».